марта за развод есть только ты читает полина ракадова пролог машуль детка поторопись иначе мы не успеем к началу и ты снова очень расстроишься кричу жене из гостиной не отрывая взгляда от телефона нам еще доехать нужно успеть а до начала сеанса осталось меньше получаса мысленно усмехаюсь Не удивлюсь, если не успеем и на этот раз. Предыдущие два мы ровно на полчаса опаздывали, пока сына жена накормит, пока к тёще его отвезём. Да и Маша, откровенно говоря, расторопностью не отличается. Сегодня она, правда, на пределе возможностей носится по квартире, как заведённая. Одной рукой пуговки на блузке застёгивает, второй губы подкрашивает. Очень уж хочет успеть долгожданный фильм посмотреть. Бегает, суетится котенок мой. Иногда мне кажется, что любовь к жене у меня нездоровая. Слишком зависишь эмоционально от кого-то. Бей тревогу. Твоей слабостью обязательно кто-то воспользуется. Я так раньше думал, до встречи с Машей. А после... Мои умозаключения стали малосущественными, ведь я залетел на полном ходу. В неё как в стену, в лепешку разбился, и как блаженный кайфую от этого уже который год. Сережек, я почти-почти, честное слово. Жена, обожаю это слово, выпрыгивает зайчиком в коридор из нашей спальни, застегивая на ходу замочек сережки. Браслет мне поможешь застегнуть? Мне немного грустно становится. Для Маши поход в кино — выход в свет. Молодая девушка не такого образа жизни заслуживает. Двадцати трех ей еще нет. По-хорошему, сейчас пора веселиться, но ее быт устроен иначе. Мы рано стали родителями. В двадцать лет ей пришлось взять академический отпуск и посвятить себя сыну. Моих родителей давно нет в живых. Мама Маша внука берет только в исключительных случаях поэтому все заботы от Коли в животике до посещения детских кружков только на ней. Я помогаю, когда есть свободное время. Его, как нетрудно догадаться, немного. Чаще всего досуг мы проводим втроем. Сегодняшний день исключение. Колю, нашего сына, удалось пристроить в надежные руки без урона для психики родителей. Подхватив из шкатулки украшения, подаренное ей за рождение сына, Маша порхает ко мне, передвигаясь на кончиках пальцев. Походка настолько плавная и легкая, что я зависаю, глядя на нее. Взгляд отвести не могу. «Ну, Сереж!» — легонько толкает меня в плечо. «Хватит прикалываться! Помоги мне лучше!» Она не верит, что у меня до сих пор от нее сносит крышу. Беру из ее рук браслет из белого золота с бриллиантами и обвожу вокруг тонкого запястья. После родов Маша очень похудела, хотя и до этого пышностью не отличалась. Надо заехать после киношки поужинать. Скоро в два оборота можно будет накручивать его тебе на руку. Защелкнул замок, чмокаю Машу в лоб. — Все в порядке, мы с Колей ели на ужин суп с тевтелями. Ты зря отказался, он вышел вкусненьким. Маруся вскидывает голову. Заглядывает мне в глаза. «Может наложить? Хотя бы немножко?» Чтобы мы точно опоздали. Вскидываю бровь, смотрю на нее якобы с укором. Маша вспыхивает. «Точно! Беру сумочку и выхожу. Жди меня!» Как будто я иначе могу поступить. Смешная. Стоя в дверях, обуваю ботинки. Присев на корточки, шнурую их одним за другим. Подняться на ноги не успеваю. Подходит Маша. Как только она тянется к обувнице за сапожками, в ее сумке начинает звонить телефон. Делаю знак, мол, разговаривай, я помогу. Еще с ее беременности повелось, что я помогаю ей обуваться. Сначала с животиком было трудно наклоняться. После сыночек всегда на руках. А сейчас мне просто не в тягость. Обычно мы такое действо дома производим. Но пару раз мои пацаны становились свидетелями того, как я Маше помогаю с развязавшимися шнурками. Они считают, что я подкаблучник, раз не стесняюсь ползать перед бабой на коленях. Дебилы. Что тут еще скажешь? Крайне редко я перед кем-то оправдываюсь. Раньше нужды в этом не было. Родители умерли, когда я был ребенком. Старшему брату мои объяснения были ни к чему. Он или наказывал меня, И топил в равнодушии возникающие на горизонте проблемы. Есть в моей жизни, не считая жены, один человек, мнение которого мне не безразлично. На всё готов, лишь бы поверила и поняла. Но она, человек этот, с первой секунды всегда мне на слово верит, в любой ситуации, и посылает всех остальных самой дальней дорогой, в самое укромное место. Такой должна быть настоящая дружба. Та, что превыше всего. Погруженный в мысли, я не сразу начинаю вслушиваться в разговор. Но краем сознания догоняю. Звонит теща. Маша рассказывает своей маме, что Колю оставили на весь вечер мои единственные подруги детства, саяре А сами едем в кино. «Мам, ну мы вдвоем собирались». Произносит супруга и тут же бледнеет. Дальше только слушает что-то очень громкое и назидательное. Мне уже это не нравится. Нафиг было трубку вообще брать. «Сереж, заедем за мамой», — обращается ко мне с опаской после завершения разговора. «Чего, блядь?» Хорошее настроение вмиг улетучивается. «Зачем?» Задаю тупой вопрос. Прекрасно осознавая, что услышу в ответ. серёж мама в кино не была больше десяти лет. Ей тоже хочется. Ну, пожалуйста, давай за мамой заедем. Я тебя очень прошу, только не злись». Маша ласково касается моего плеча. Поглаживает с виноватым видом. «Думаешь, я Колюсо Яре оставил просто так, чтобы в компании с мамой твое время провести? Что за бред? Давай я ей денег дам. Сходит с подружками. Резко начинаю закипать. У меня кровь к лицу приливает. Маша напротив становится извести Сереж, пожалуйста, не психуй. Умоляю. Маша жмурится, складывая ладони в просящем жесте. Выдыхаю. Не хочу с ней ругаться. Но как же часто мы это делаем из-за тещи. День через день. Постоянно. Сука. Такие надежды возлагались на вечер. Мы очень редко вдвоем выбираемся куда-либо. Иногда это случается, если теща находит в себе желание побыть с внуком. После этого месяца два через Машу я слушаю о том, что мы продуху не даем Наталье Леонидовне, моей теще. Иными словами, испортили всю жизнь ей своей ранней беременностью. «Машу, я не могу». Не хочу ее видеть. Сил нет. Давай я ей сам позвоню. Объясню. Что называется, понеслась. Даже на расстоянии вы, Наталья Леонидовна, умудряетесь портить мне жизнь. Хмыкаю еще сильнее, раздражаясь. Все. Как тебе было обещано, Серег. В лучшем виде. Маша чересчур правильная. Всегда защищает мать. Говорит, что мне не понять. Слово за слово цепляемся, ругаемся, правда, на лайте. Когда мы подъезжаем к дому, где выросла Маша, в тачке стоит гробовая тишина, разряжаемая недовольным сопением жены. Пф, лучше бы пиво выпить с друзьями, поехал. Здравствуй, Сережа. Недовольно произносит наша незваная спутница, поджав губы, дескать, бестолочь ты зятек. Манеры хромают. Здравствуйте. Коротко бросаю, не удосуживаясь повернуть голову или хотя бы посмотреть на нее в зеркало заднего вида. Хочется добавить ненавистная ей мама, но, сцепив зубы, держусь. Оставляю жить призрачную надежду на неплохой вечер. Однако она скоропостижно дохнет. Да чего же неудобная у вас машина? Совсем не семейная «Сережа, когда ты менять ее собираешься? Надо что-то практичнее и безопаснее». Она продолжает брюзжать. Считаю до 120, но хрен один, пользы нет. Закипаю, как пустой электрический чайник, сжженным попахивает. Мой Ford Mustang 6 неприятен ей точно так же, как и я сам хотя он, в отличие от меня, не лишал девственности ее 18 дочь. Несправедливо, правда? После авто Наталья Леонидовна переходит к обсуждению темы Академа Маши. Кто виноват, что жена до сих пор не восстановилась? Конечно же я. Маша боится признаться, что хочет сменить направление. Мать ее не поймет. Станет ругаться. Она ведь выбрала для доченьки лучшее. «Обычно мне пофиг. Я сам же не предложил прикрыться отсутствием свободного времени, то есть мной. Но сейчас слушать норовоучения тещи желания нет. Продолжаю молчать, дабы жену не расстраивать. Наталья Леонидовна, напротив, сильнее заводится. Ей не нравится не чувствовать отдачи. Зря, что ли, энергию тратит. Поняв, что ничего не добьется, меняет тактику». Теперь мы слушаем о том, как удачно дочка ее бывшей подчиненной вышла замуж. Парень-удалец-молодец, инженер-технолог на молочном заводе. Вредных привычек нет. Все свободное время проводит с женой. Помогает, дома пол моет, готовит, от тёщу как любит, обливаться и не жить. Естественно, ни о каком интересе к фильму и речи для меня не идет. Гаснет свет, ставлю яркость экрана на минимум и открываю приложение букмекерской конторы. Надо успокоиться и переключиться. Маша касается моего предплечья, поглаживает. Не одергиваю, но и не поощряю. Я слишком взбешён, испоганили вечер. Любовь к Маше притупляет ту ярую злость, что течет по венам вместо крови. Старая за спецом это делает пользуется своим влиянием на дочку. Передай Сергею, что он ведет себя некрасиво. Этично, громко, изрекает родственница. Можно ее отсадить подальше от нас. Я готов заплатить. К сожалению, глубокому и безудержному. Зал полон людей. Сегодня день большого хоккея, но я играть не собирался. Мы ведь с Машей планировали отдохнуть и развеяться. Она нарядилась, собралась. Выглядит дивно прекрасно, но есть одно «но» в виде недовольной всем миром женщины. Все два с половиной часа не отвожу взгляда от экрана телефона. Корректирую ставки, добавляю новые. Захожу сразу с нескольких учетов, чтобы продублировать, как мне кажется, выигрышную комбинацию. Привычный азарт захватывает, притупляя вспышки раздражения. «Экран твоего телефона мешал всем окружающим смотреть фильм», поджав губы, изрекает родительница моей супружницы после сеанса. «Зачем вообще идти в кино, если смотреть его не собираешься?» Вскидываю голову и смотрю ей в глаза. Аналогичный вопрос. Произношу вслух, хотя изначально не собирался вступать с ней в диалог, но не жалею. Ей реально не было никакого дела до фильма. Она здесь для того, чтобы мне досадить». «Ты о чем?» Строго интересуется, включая режим повелительницы. Неудивительно, что муж ее бросил. Задолбала бедолагу. «А то вы не знаете. Холодно обрубаю и, ускоряя шаг, направляюсь к выходу из торгового центра. Уже на обратном пути к дому в машине ее проживает Нет сил молчать и держать обиду в себе». «Как тебе только не стыдно! Мы тебя приняли в нашу семью. Обогрели. Почему ты такой неблагодарный, Сережа? Я просто хотела как лучше!» Следует театральный вздох. «Мам, Сережа делом был занят». неуверенно но все же вступает Маша. Она до жути боится обидеть родительницу. «Он так работает! Чушь это все, а не работа! Ребячество и грязные деньги!» «Нормальные люди работают на нормальных, понятных работах. Они эти ваши, шарашки. Обман, да и только». Руками сжимаю руль так крепко, что костяшки белеют. Надо бы промолчать, но... «Скажите, пожалуйста, уважаемая Наталья Леонидовна, ваши нормальные парни к двадцати трем покупают для своих семей трехкомнатные квартиры, машины» обеспечивают полностью жены и детей всем необходимым. На светофоре разворачиваюсь в полоборота, смотрю на нее с вызовом. Мы оба знаем ответ, но она продолжает играть на публику. «Лавочку прикроют, и с чем ты останешься? На шею к брату себя и Машу потянешь, а Коленьку мне?» Абсурд такой силы, что хочется рассмеяться и одномоментно открутить ей бошку. Маша шепчет что загорелся зеленый смотрю на жену чуть не плачет сжимаю челюсти до скрипа зубов через нос выдох медленный вышвырнул были они давно посреди магистрали, но она мама моей любимой жены бабушка сына надо терпеть и быть благодарным за чистое чудо с именем маша.